Голова вторая. Барабан. Снег покрывал землю белым саваном. Беспросветное серое небо повисло так низко, что ощутимо давило на плечи. Грозило разродиться очередным снегопадом. Да только что такое снег? Всего лишь замерзшая вода, падающая с небес. Трубка в очередной раз погасла. Во рту от непрерывного курила стояло непонятно что, и в то же время хотелось курить опять и опять. Пришлось выбивать, лезть за кисетом наполнять, уминать, раскуривать. Хоть какие-то действия, давно ставшие машинальными, не требующими ни мыслей, ни усилий. На усилия командор был не способен. Он сидел на лавочке перед домом, почти не обращая внимания на творившееся вокруг. Камзол распахнут, шляпа позабыта не весть где. Даже неизменная шпага осталась дома. Наверное, командор впервые за последние годы не замечал ее отсутствие. «Господин полковник, шли бы вы в дом, замерзли уже!» Голос Васьки с трудом проник в сознание. Командор машинально взглянул на денщика и вновь припал к трубке. Даже затяжки были неглубокими, Словно и на это нехитрое действие не оставалось сил. Обед таки готов, поели бы. Который день не ем же не отставал Васька. Это он приукрасил. Что-то кабана вроде бы ел когда-то. Хоть немного, господин полковник. Вот же пристал, не отвяжется ведь. Может и в самом деле пообедать все равно же не отстанет репей. ты да вроде над Все так же безмолвно, командор поднялся с лавки. Сделал это с видимым трудом, словно вдруг превратился в беспомощного старика. Дичей аккуратно поддержал хозяина за плечи, подсознательно ожидая оприка или выговора за такую заботу. Но то ли Кабанов не заметил помощи, то ли на ругань не хватило сил. Злость тоже требует определенной энергии, хотя бы душевной. В доме Сергей все же освободился от Васькиной опеки и самостоятельно добрел до столовой осторожно сел за стол, положил в очередной раз погашенную трубку и застыл, глядя в одному ему ведомые дали. Васька лично, не прибавляя к помощи служанки стал торопливо водружать на стол горшки и тарелки. Вдруг вид толстой негритянки навеет на хозяина определенные воспоминания и все труды пойдут прахом. Да и трудно ли самому? Соленые грибы, квашеная капуста, хлеб, сало, холодная рыба, икра, горшок дымящихся ароматных щек. «Хорошо. Хозяин в повседневной жизни неприхотливый и не требует подавать на золоте и фарфоре, как сказывают некоторые бары. Поешьте горяченького, холодно на дворе. Чай не лето». Как ни странно, Кабанов действительно почувствовал, что его немного трясет, словно он весь промерз изнутри. «Водки?» — в последнее время командор говорил так мало, что голос был хриплым. Васк сразу схватил графин и приснул в чарку так, как любил хозяин, строго на один глоток. Чарку Кабанов взял, однако надолго застыл с ней, словно думая, стоит пить или нет. Наконец, опрокинул в себя огненную жидкость, как простую воду звучно поставил чарку на стол и потянулся к трубке. — Закусите, господин полковник! — жалобным голосом, так не вязавшимся с его внешним видом попросил Васька. Командор машинально проглотил несколько ложек щей, явно не замечая вкуса, и тут же взялся за пустую чарку. Василий торопливо наполнил ее, просидел, как она последовала за первой, и вымолыл. — Вы ее грибочками, грибочками закусить или корочкой. Сергей послушно захватил ложки грибов, проглотил их нерожжевывая, вновь посмотрел на чарку, которая тут же наполнилась в третий раз. — Себе налей! — также хрипло приказал командор. Василий послушно сходил за второй чаркой, плеснул в нее столько, сколько наливал хозяину, но последний отрицательно качнул головой, деньщик налил до краев. Он был даже доволен. В чем еще избыть сбыть горе, если не в вине? Кабанов уже в самой трагедии почти не пил. то занимался лихорадочной деятельностью, то как сейчас надолго уходил в апатию. Бесконечно молча сидел на лавке во дворе, порой проводя там всю ночь, или валялся на диване, не снимая форму. Каждый день являлись друзья, пытались разговорить, однако Кабанов их, похоже, даже не слышал. Сидел отрешенно уставить вдаль, Непрерывно курил трубку и молчал. Если бы он рыдал, рвал волосы, дебоширил, было бы легче. А так? Показалось ли нет, но несколько раз Васька замечал, что губы Кабанова слегка двигались. Словно он беседовал с кем-то, но только с теми, кто находился рядом с ним. Сегодня он был еще многословным. После третьей чарки организм командора все-таки потребовал своего. Кабанов как-то машинально принялся хлебать щи, потом вдруг отложил ложку и уже сам наполнил до краев чарки. Только на этот раз уже закусал не закусал а ухватился за толку. На Медни опять князя Кезаря приезжали. Петрович им бумагу дал, мол, чашко больные и к службе государева непригодны, постарался вести хозяина в суть происходящего у Василия. Клюгинов приходил, распоряжений спрашивал, Ширеев опять же Граньев? Плеешь два раза, всех не упомнишь. Иегерский полк назем зиму был возвращен в Коломну, и потому друзьям не приходилось мчаться за тридевять земель, как в первые дни. Тяжело находиться вдалеке, зная, что в этот момент близкому Чедоку плохо. Если командуры слушал, то похуже не слышал. Он явно пребывал где-то в своем собственном мире, куда остальным не было входа и откуда сам не имел выхода. Графин почему-то оказался пустым. Командор долго смотрел на него, пытаясь что-то понять, потом молча указал средним пальцем на стол. Василий понял, поставил указанное место новый Разливать содержимое по рюмкам Сергей на этот раз не стал. Он поднялся, подхватил пузатую емкость и жестом позвал Денщика за собой. Путь закончился на той же лавке у самой стены дома. И что только командор в ней нашел. Перед глазами небольшая лужайка, затем голый сад за которым виднеется высокий в соответствии с нынешними обстоятельствами обычаями забор. Все по-зимнему заснеженное, унылое. Не на чем взор остановить, разве что воздух свежий. Даже слишком свежий. Чуть не хватает до крепкого мороза. Сергей отхлебнул прямо из горлышка и протянул графин Ваське. Несмотря на выпитое, пьяным командор не выглядел. Так, слегка бледным. Да щетина на щеке виднелся древний шрам. На котором не пробивались волосы Но это уже к пьянкам не не относится О том, что надо следить за внешностью Кабанов давно позабыл Странные это были посиделки Вроде сидели вдвоем И в то же время Кабанов словно находился здесь в одиночестве Вначале еще давал компаньону тоже отхлебнуть А потом позабыл и про это Время от времени прикладывался сам После чего стал графин рядышком и затягивался трубкой Докуривал, набивал опять и продолжал дымить совсем, как паровая машина, которая работала на мануфактуре флейшмана. А тут еще навалилась тьма. Нигде не было видно ни огонька, не слышно было звуков, только изредка где-то лаяла собака. Кромешный мрак и тишина. миссис ночью пришел мороз, стоящий, ощущаемый каждой клеточкой. Сергей не чувствовал, как заботливый Васька набросил ему на плечи принесенный плащ. «Разве холод снаружи? Вот если бы еще глоточек!» «Жаль, графин почему-то пуст. Трубка тоже куда-то пропала, как пропадает на свете все дорогое». Потом глаза закрылись, и Сергей обязательно бы упал, однако был подхвачен Василием и бережно отведен в дом. Очередной посыльный из Москвы примчался ранним утром, когда толком еще не расцвело. За землю поплел новый снег. Он и сейчас продолжал идти, но уже совсем понемногу. Не снегопадом, а отдельными снежинками. Да куда уж больше, и так навалилось столько, что местами сугробы возвышались едва ли не выше крыш. Полковник Кабанов здесь? Конец вылетел смертельно измученным, сон проделал весь путь одним махом. Конь был весь в мыли, бока вздымались и опадали, как после долгого галопа полковник совсем больной лекарь бумагу писал у москва посылал служить не может отозвался ахмед после возвращения с крыма он добровольно остался с кабаном поверил в удачу у меня командира вот и решил что даже слугой получит денег больше чем если останется вольным человеком такому как командор нужен помощник то в лошадях разбирался ходить за ними умел да и так мало ли чего правда татарин совсем не пил но это уже его проблемы Главное, не покинул дом, даже когда пришла беда. «Но кто-нибудь командует полком», — выдохнул гонец. Ахмед наверняка опустился бы в отвлеченные рассуждения, еще более запутанные плохим знанием языка. Однако, на счастье посыльного из дома как раз выглянул Василий, чуть помятый после вчерашних посиделок и полубессонной ночи, и, как Ахмед, готовый порой встать на охрану покоя хозяина. «Знамо дело, помощники его и Клюгинов». «Поезжай вдоль улицы, аккурат шестой дом, поем в сторону его». Ганецкий вновь тронул коня. с как он двинулся едва-едва, и явно не имея сил даже на недалекий путь. «Ездить и ездить! Мир без господина полковника рухнет», — суждающий очнул голову Василий. «Совести у них нет», — согласился Архмед, поворачивая к дому. «Ничего, поспеет, могло легче будет». Самому Василию короткий сон не принес облегчения. Хотелось милиция и тем привести организм в здоровое состояние. И еще обязательно надо было подготовиться к пробуждению кабана Рассольчику там поднести, графинчик. Опять-таки насчет завтрака распорядиться. Хотя после такого дела и до обеда можно проспать. Кабанова разбудил барабан. Он выбивал тревогу и знакомый призыв поневоле заставил очнуться, очумело сесть на постели, пытаясь понять, что и где. Собственно, вопреки расчетам Василия, Сергей просыпался уже несколько раз. Лежал, смотрел в темноту, а затем, когда началось светать в потолок, через какое-то время засыпал опять. Лишь отдаленная дробь заставила окончательно вернуться в посты Луэр. Но то ли померещилось, то ли барабанщику наскучило стучать, снаружи было тихо, оно и к лучшему. Сергей не испытывал ни головной боли, ни классического сушняка, лишь ныла душа. Все было тускло, беспросветно, бессмысленно, безнадежно, напрасно. И глупо. Стоит ли тогда тянуть? Мысль оформилась, стала четкой. В самом деле зачем? Проигрывать тоже надо уметь. Если кабана в некоторое время продолжал сидеть, то нет недостатка решимости. Жить не хотелось, но и вставать тоже. Трубочку бы выкурить, куда же она пропала? Да ладно, какая разница? Во рту все равно погано. А ключи? Ключи оказались на месте. Сергей все же встал, открыл не так давно купленный секретер с хитрым замком. Из нижнего ящика извлек аккуратно завернутый в тряпочку револьвер. Патроны лежали там же. Берег словно чувствовал, что однажды пригодится. А вот и пригодилось. Патронов даже многовато. Одного вполне достаточно. Пальцы по привычке наполнили весь барабан. Ну вот и все. Друзья поймут. До остальных нет дела. И вновь где-то в отдалении пробил тревогу барабан. Сигнал шел со стороны полковых слободок, поэтому Кабанов поневоле напрягся, попытался понять, в чем дело. В коридоре раздался шум. Похоже, кто-то кого-то не пускал. Безуспешно. Дверь распахнулась, на пороге поили Ширяев и Клюгенау. За их спиной виднелся Васька с виноватым видом. — Хэр, полковник! Получен срочный приказ от князя Кесаря. Полк немедленно должен прибыть на Хмаскау. Как всегда, от волнения акценту подполковника пробивался сильнее. Бывшие стрельцы взбунтовались. Мать их за ногу, Балин рубнулся, поясняя Григорий. — Я бил тревоги. Через два час полк, полк выступил по ходу, — доложил Клюгенау. «Через час!» — поправил командор. оба офицера посмотрели на него с некоторым облегчением. Кабанов настолько долго не вмешивался в жизнь балка, что подсознательно грызла тревога. Вдруг он и на этот раз пропустит сказанное мимо ушей. «Через час!» — повторил командор. «С собой взять только самое необходимое. Патроны раздавать на руки, мобилизовать у населения все подводы». «Там снег!» — вставил Ширяев. «Тогда сани!» Артиллерия идет в полковых порядках. Ракетные установки не брать. А босс пусть выступает по мере готовности обязательно под охраной. Выполняйте. Переход от расслабленности был настолько резок, что Клюгина по него еще нужно уточнить. Герр, полковник, кто поведет полк? Как кто? Я? На похудевшем, осунувшемся лице командура выделялись красноватые после вчерашнего глаза. Однако в голосе уже звучали привычные командные нотки. Охотники Шриева вместе с кашеварами от всех рот выступают через полчаса выполнять. — Васька! Где ты там? Пару ведер воды! И безжалостно рванул себя кружевную рубаху.